Исчезновение Людзе не заметил никто, даже Брута. Незаметно пришел, незаметно ушел. Незаметность – один из профессиональных секретов монаха истории. На самом деле Людзе упаковал свою метлу, прихватил любимые горы Бонсай и тайными проходами до окольными путями побрел домой в затерянную среди центральных гор долину где его поджидал Аббат. Аббат играл в шахматы на длинной террасе, с которой открывался чудесный вид на горы. В садах пузырились фонтаны, ласточки влетали в окна. — Все произошло хорошо? — спросил Аббат, не отрывая взгляда от доски. — Очень хорошо, господин, — ответил Людзе. Правда, пришлось немного подтолкнуть события. — Нельзя так поступать, — промолвил Аббат, задумчиво поглаживая пешку. — Мало-помалу, но когда-нибудь ты переступишь через границу дозволенного. — Такова современная история, господин, — откликнулся Людзе. — Очень некачественный материал, господин. Все время приходится латать то здесь, то там. Да — Да-да. В древние времена история была куда лучше, — — Раньше все было лучше, чем сейчас. Такова суть вещей. — Да, господин. — Господин. Аббат с легким раздражением оторвался наконец конец этой игры. — Э в книгах говорится, что после того, как погиб Брута, началась эпоха ужасных войн? — Ты же знаешь, что сейчас мое зрение оставляет желать лучшего Людзе. Я редко заглядываю в книги. — Так вот, господин, все немножко поменялось. — Но закончилось все благополучно? — Да, господин, — с облегчением ответил монах истории. — Это главное. Следующее задание получишь через несколько недель. Почему бы тебе не отдохнуть немножко? — Благодарю, господин. Может быть, я отправлюсь в лес и понаблюдаю там за падающими деревьями? — Неплохая тренировка. «Очень неплохая. Ты ничуть не изменился. Все время думаешь о работе, да?» Когда Людзе ушел, Аббат посмотрел на своего соперника. «Очень хороший работник», — заметил он. «Твой ход». Соперник долго и пристально изучал диспозицию. Аббат ждал, что с минуты на минуту должен прийти в действие некий план — Сработает некая адская ловушка, давно планируемая его противником. Но вдруг его соперник поднял свой костяной палец и постучал по одной из фигур. «Напомни-ка еще раз», — попросил он, — «как ходят эти маленькие фигурки с лошадиными головами?» В конце концов Бруто все-таки умер и при не совсем обычных обстоятельствах. Однако он дожил до весьма преклонного возраста, что довольно часто случается со служителями церкви. Данное некогда обещание Бруто сдержал. Каждый день он занимался какими-нибудь делами. Однажды на рассвете он проснулся и подошел к окну. Встречать рассвет было его любимым занятием. Двери великого храма заменить так и не удалось. Даже Бедн не мог придумать, как убрать огромную груду расплавленного металла. Поэтому пришлось просто сделать над ней лестницу. Через год или два люди приняли их решение и даже начали считать лестницу своего рода символом. Ничего-нибудь определенного, но символом. Определенно символично. Восходящее солнце отразилось от медного купола библиотеки. Бруто мысленно отметил себе, что неплохо бы узнать, как продвигаются дела со строительством нового крыла. Слишком много людей стало посещать библиотеку. библиотека жаловались. Народ приходил в библиотеку буквально отовсюду. Она была самой большой неволшебной библиотекой в мире. В цитадель перебралась добрая половина эфепских философов, и даже появилась пара собственных, амнианских,